Григорий дал короткую очередь и попал точно в голову твари. Кровосос упал на бок с торчащим куском снорка изо рта. Подойдя ближе, дикобраз остановил свой взгляд на недоеденном снорке. Когда-то это был человек, обычный человек, со своими радостями и печалями. А теперь исчадье ада. В такие моменты Григорий остро ощущал всю обреченность, которую несла эта зона. появившиеся вследствие рукотворной катастрофы. Но к черту лирику. Где-то тут, у западной стены саркофага, должен быть вход в подземный тоннель. Как и говорили наниматели, он накрыт массивной бетонной плитой. Дикобраз ступил на газон у подножия саркофага. Дозиметр словно взбесился. Радиация была смертельная, но костюм продолжал надежно защищать его. Плита лежала там, где и должна была лежать. Григорий сейчас был особо рад тому, что у него с собой полпуда мармелада. Оставалось надеяться, что этого количества взрывчатки хватит, чтобы открыть вход в тоннель. Сталкер принялся разгребать землю под плитой. От его движения в воздух поднималась какая-то мерцающая блестками пыль, но он старался не обращать на это внимания. Он был сосредоточен на работе. От вожделенного артефакта его отделяли считанные шаги, и это плита. Очень хотелось пить, однако попить сейчас не удастся. Шлем снимать нельзя, да и воду со всем своим скарбом он оставил в тайнике недалеко от станции, где не было такой радиации. Вырыв яму, достаточную для закладки взрывчатого вещества, он стал минировать плиту. Затем прочно закрепил в яме ручную гранату с привязанной к кольцу бечевкой. Дело сделано. Дикобраз принялся отходить от плиты, разматывая клубок. Бечевки хватило, чтобы зайти за угол саркофага и оказаться у подножия южной стены. Григорий потянул за конец шнура. Раз, два, три, взрыв! Взрывчатки хватило. л и т а была разбита на множество разбросанных вокруг обломков. В грунте зияла чернеющая дыра колодца. Вход в тоннель, поврежденный взрывом. Григорий посветил туда фонариком. К счастью, там оказалась сваренная из железной арматуры лестница. «Сталкер» начал спуск под саркофаг. Свет фонаря выхватил из темноты какие-то странные образования. Только внимательно приглядевшись, дикобраз понял, что это застывшие ручьи из расплавленного бетона и стали. Прямо над головой был реактор, который невероятными температурами много лет назад превратил твердейшие вещества в жидкость. Теперь они снова затвердели и источали такую радиацию, что треск дозиметра превратился в пронзительный писк. Энергопотребление костюма превысило норму в три раза, чтобы сохранить жизнь человеку. Григорий старался ползти быстрее, при этом боясь повредить костюм оторчащую арматуру или острые обломки бетона. Путь кончился тупиком, но этот тупик светился странным белоснежным сиянием, в центре которого прямо в воздухе Висел, чуть покачиваясь, совершенно черный шар, размером поменьше футбольного мяча. Он отбрасывал странные черные блики на светящиеся стены тупика. Эти блики х л е с т а л и вокруг, как солнечные протуберанцы. «Ты поймешь, когда увидишь», — сказал тогда всевидец. Григорий понял. Перед ним черное солнце. Жуткая какофония звуков. сводившая с ума резко прекратилась. Затих даже дозиметр. Теперь сталкер слышал только свое тяжелое дыхание. Звук его оглушал создавал атмосферу нереальности. Григорий медленно протянул руки и бережно обхватил ладонями артефакт. Он был ледяной, это чувствовалось даже сквозь защитную плотную ткань перчаток костюма. Ледяной и упругий, как мандарин. Возможно, артефакт обладал верхним слоем, под которым скрывалась самая важная его часть — ядро черного солнца. Дикобраз положил находку в жесткий подсумок для боеприпасов и двинулся в обратном направлении — к выходу.